Глава девятнадцатая. В глаза сразу бросился тевтонский стяг, не гордо реющий на ветру, как прежде, а поверженный, о тяжелевший от влаги, опавший и беспомощно распластаный н по разбитому дощатому настилу, з а в а л е н н ы й обломками навеса, некогда укрывавшего дозорных от ненастья. Неведомая сила повалила и штандарт, и кровлю поперек смотровой площадки. Лишь в центре остался стоять невысокий, поменьше человеческого роста, но крепкий столбец, обитый железными кольцами. Основание флагштока. К этому вертикально торчащему обломку были намертво примотаны и для верности пропущены сквозь нижнее самое толстое кольцо флагштока два татарских аркана. Тугосмотанный конский волос, которому не страшна влага. Частые серебряные вставки. Странно. Очень странно. Были бы арканами оплетены заборала, понять еще можно, а так прочные, блестящие, аккуратно уложенные в бухточки веревки с большими петлями на концах, словно приготовленных к броску. Но кому предназначались арканы? у п ы р е й полонить что ли? в с е в о л о т осмотрелся вокруг. Знакомая широкая площадка, обнесенная мощной каменной оградой с крепкими зубцами и ощетинившаяся снаружи посеребренными шипами густо вмурованными в кладку. Два истерзанных трупов в стороне. С другой стороны вспоротые, вздыбленные доски, будто бараною прошлись по настилу. И защитники сторожи. Помимо тевтонских рыцарей и к н е х т о в здесь были оба шекелиса, с п и т о к русичей. Сага дай с двумя стрелками. Впрочем, к о л ч а н ы степняков были пусты, луки отброшены в сторону, в руках кривые сабли, так что никакие они уже и не стрелки. Как и все прочие, бьются в рукопашную. Прижавшись к самому з а б а р а л у и укрывшись за каменными зубцами, защитники сшибали карабкающихся наверх тварей. Упыри падали под ударами, оскальзывались и срывались с мокрого камня. но им на смену настырно лезли другие в полыхании молний в к р у ж а щ и х с я водяных вихрях они казались с л о н я щ и м и с я бледнокожими пауками, облепившими каменный ствол башни на смотровую площадку ставшую боевой пауков кровопийц пока не пускали пока в ближайшей бойнице появились две когтистые руки длинные по змеиному гибкие в Севолос рубил обе Кнул мечом в узкую щель бойницы и сбросил воющую тварь вниз. Прильнул к освободившемуся проему, поднял з а б р а л ь н у ю личину шлема, чтобы лучше видеть. Увидел всю битву целиком, в н а с л а и в а ю щ и х с я друг на друга вспышках молний. Ожесточенный бой шел всюду. На внешних стенах, с которых не успели отойти в детинец все защитники сторожи. На стенах внутренних, куда вслед за отступившим гарнизоном взобралась часть упыриного воинства, и между стенами, где на осиновых крышах, как на островках, застряли рассеянные по крепости одиночки и немногочисленные групки воинов яростно отбивавшиеся от нечисти, довольно большой отряд оборонял сейчас серебряные ворота. Бесполезные уже, ненужные, но защитники ворот не могли уже их покинуть и отступить. Ничего иного, кроме как драться, им просто не оставалось. Ага, а в о н и м Бернгард ведет свою мертвую дружину по у п ы р и н ы м трупам через тесный крепостной лабиринт. И сам князь магистр и его умруны жмутся к крышам, навесам, карнизам, так что сверху не сразу и углядишь. Рубятся хладнокровно, умело, ловко, но будет ли с того прок? с е в о л о т начинал понимать кое-что из случившегося. Судя по всему, нечисть взяла замок стремительным и мощным штурмом. Оказавшись же внутри, темные твари не рассыпались тупой, неуправляемой массой по запутанным проходам в поисках живой крови, а продолжили атаку у п о р т о и слаженно, повинуясь чужой разумной воле, ловко расчленяя силы невеликого осторожного гарнизона, отсекая защитников друг от друга, напирая со всех сторон. не давая передыху, не позволяя перегородить путь баррикадами и осиновыми рогатками. В итоге каждый стенной пролет, каждая башня, каждая постройка занятые воинами сторожа становились отдельной крепостцей. Малые цитадельки оборонялись отчаянно. Вокруг каждой б е с ф о р м е н н ы м и кучами громоздились изрубленные и исколотые бледнокожие тела. Но будучи уже не связанными воедино разрозненные к р е п о с т ц ы гибли одна за другой, захлестываемые белесыми вопящими волнами. о б о р о н а о с л о ж н я л а с ь еще и бурей, бушевавшей над замком. Ветер казалось дул со всех сторон сразу. Дождь, словно многохвостая п л е т ь хлестал по лицам и доспехам. Вода, н и з в е р г а в ш а я с я с небес, з а л и в а л а огни на башнях и стенах. Косые струи, бьющие, будто пенистые стрелы, из бойниц, из п о д к р о в л и из закрепостных зубцов. Доставали и гасили даже костры, защищенные навесами. Бурлящие потоки неслись по открытым боевым площадкам и закрытым галереям. Уложенные ворву бревны и хворост плавали, как во время весенних паводков в лесу. Нинасти казалось специально з а д а л о с ь целью поспособствовать в эту ночь упырному и воинству и помешать людям. п Ускать в ход алхимическое пламя и г р о м о в о й порошок в таких условиях почти не удавалось. Скупе ы желтовато-красные огненные блики в мокрой тьме полыхали редко и гасли быстро. Защитникам крепости приходилось полагаться лишь на отточенную сталь с серебром. Увы, на всех кровопийц с е р е б р ё н н о й стали не хватало. Ярко-синие в ы с в е р к и ветвистых молний освещали колышущееся море упырных и голов и воздетых к верху когтистых рук. Нечисть уже заполняла большую часть пространства под стенами и башнями в узких проходах. арках и галереях. Однако самое скверное было все-таки не это. Прямо из п е л е н ы ливня, из молний громовых раскатов на крепость раз за разом обрушивался темный размытый, размазанный ком, чернильный сгусток от с в е р к и в а ю щ и й в синих в с п ы ш к а х ртутным блеском, раскинувший широкие угловатые крылья. Все в о л о т не сразу, ни со второго и даже не с третьего раза опознал влетающей твари. а над башнями змей крылатый кружит, говорил ему покойный Федор. Да, да, именно так. Огромного гада с крыльями опознал. Но лишь когда чудище пронеслось сквозь яркие всполохи молний над крепостным двором, перемахнуло через стены детинца и дважды о б л е т е л о вокруг донжона, чуть ниже смотровой площадки, все влад смог разглядеть тварь во всех подробностях. Голова, головища. Размером это к с две бычьих на толстой и длинной шее. Морда что-то среднее между змеиной и птичей, но змеиного, пожалуй, все же в ней побольше будет. Клюв пасть раскрытый, топорщится кнутым, выступающим наружу чистоколом зубов, каждый статарскую саблю. А вот глазки для такой головы совсем махонькие, уже смотровой прорези т е в т о н с к о г о шлема и прикрытые к тому же толстым веком. Только две складки и можно различить, две щелки, з л о п о б л е с к и в а ю щ и е глубоко запрятанными угольками. Тело гибкое, вытянутое, но п о с р е д и н е где брюхо и крылья, сильно утолщается. Снизу четыре поджатые лапы, короткие, кривые, растопыренные как у ящерицы, когтистые, не менее опасные, чем упырные и руки. в с е в о л о т видел, как тварь на лету подцепила с одной из крыш оплашавшего к н е х т а На землю пали куски разодранного тела. в Прочем, куда страшнее лап был г л и н ю щ и й хвост. Хвост твари раскачивался и наносил сокрушительные удары, будто кистень ночного татя. На конце хвоста шипастый ж е л в а к массивная черная гирька. Кость не кость, металл не металл, запросто проламывала крыши, крушила щиты и сминала доспехи. Крылья твари состояли из толстой кожистой перепонки на крепком к о с т я н о м каркасе. И крылья, и лапы, и голова, и все т у л о в о летающего ящера были покрыты крупной чешуей. Черные, выпуклые, блестящие, словно политые смолью щитки пластины лежали в н а х л ё с т друг на дружке. На спине черного змея сидел черный наездник. Наездник тоже целиком от затылка до пят был закован в гибкую блестящую как ртуть броню. На голове округлый шлем с сильно выступающим вперед забралом. В одной руке повелитель дракона держал черный щит, напоминавший крышку гроба. В другой нет, это и не меч даже, хотя по размерам не уступает длинному тяжелому рыцарскому клинку и даже превосходит его. И не сабля, хотя тоже загнут. но в другую сторону. По форме и предназначению это скорее уж плоский крюк или серп. Этоки й полумесяц, саточенный до самой рукояти внутренней стороной и заостренным концом, или длиннющий коготь, кованный из неведомого, опять таки черного металла. Своим крюком, серпом, когтем садник орудовал мастерски.